Приключение с медведем. Это произошло давно, в 1920 году в Приморье, на полуострове Янковского у меня в имени подолении был выгражен огромный парк площадью в 5000 акров земли наполовину эта площадь была покрыта густым лесом внутри возвышались горы высотой в 760 футов со многими скалами и пересекались глубокими падями с горными ручьями обычно не замерзавшими в зимнюю стужу С юго-восточной стороны парк выходил к незамерзающему Японскому морю, а с трех сторон был обнесён оцинкованной проволочной сеткой в 10 футов высотой и длиной в 12 верст. Проволочная сеть с обоих концов у моря заканчивалась на неприступных скалах. Вдоль всей ограды по обе стороны сетки, пересекая хребты, была прорублена просека шириной в 50 сажений, трава на которой скашивалась в лето несколько раз, чтобы охраняющий парк сторожа могли следить за приближающимися к сетке барсами, медведями и главными врагами оленей браконьерме война с которыми не прерывалась ни днем, ни ночью. парки паслись на свободе до 3000 оленей, причем стоимость срезанной оленей головы с пантами оценивалась от 500 до тысячи рублей суммой по мирному времени крупной. На одну такую голову можно было безбедно существовать целый год. Конечно, для стражей и для меня, их ближайшего руководителя и вдохновителя, браконьеры, вооруженные прекрасными ружьями, опытные таежники и стрелки, были самыми настойчивыми опасными противниками, но борьбе с ними я посвящу отдельную главу. Вдоль сетки на всех холмах и перевалах было построено 6 сторожевых блокгаузов. Вдоль всей линии был проведен телефон, непосредственно соединенный с моей квартирой в имении. Кроме того, четыре сторожевых домика выселились на главных высотах среди парка, и таким образом каждый выстрел, произведенный в любой долине, всегда мог быть кем-то услышан. Скрываться тому же хищнику, который уже под покровом ночи или тумана, а туманы в Приморье длятся иногда неделями, проскользнул внутри парка незамеченным, было легко. Благодаря густой чаще летом, особенно в высоких полутропических папоротниках и травах, на помощь приходили и расселенные скалы. Все же барсы и медведи забирались в заповедник редко, и каждый такой случай был подлинным событием, ибо сейчас же устраивались охоты, а если позволяли условия, то и облавы с неизменным успехом. Облавы делались обычно в тех случаях, когда в парке обнаружилось присутствие браконьера». Лето 1920 года было неблагоприятным в отношении урожая лесных фруктов и орехов как для Приморья, так и для соседней Манчжурии, и все обитатели Таги в таких случаях, руководимые инстинктом, шли в поисках корма в соседние леса, часто собираясь крупными стадами. Так как я думаю, что не все читатели с этим знакомы, я позволю себе несколько отклониться от темы моего рассказа. У сторожилов Сибири и Приморья, а также и у охотников, есть специальное выражение «ходовой зверь». Так как это выражение в моих рассказах будет часто повторяться, то я его несколько разъясню. Периодами в различное время года известные породы диких зверей и животных собираются огромными стадами и начинают передвигаться из района своего постоянного места пребывания в соседние. Иногда это продвижение бывает стихийным, и животные передвигаются на многие сотни верст. Часто они идут в одном направлении малыми табунами, причем общее число переселяющихся зверей и животных достигает многих тысяч голов. Причины такого переселения бывают разные, иногда малообъяснимые, но по большей части они вызваны поисками более обильных кормов. За травоядными тянутся и хищники, и вот если охотник учтет это обстоятельство, то успех ему всегда обеспечен. В описываемую осень 1920 года ходовой зверь шел из Манчжурии в огромном количестве, и начиная с конца лета в наш парк забралось несколько мишек. Обыкновенно барсель и медведь не могут перепрыгнуть десятифутовую туго натянутую сетку и по столбам взбираются до ее верха, а затем тем же способом спускаются внутрь ограды. Однако, так как медведю трудно поймать шустрого оленя, а на желуди урожай был плохой, они, пробродив день-другой по парку, уходили во свои оси. В начале октября, когда листья опали и есть в лесу было нечего, один из таких гостей под вечер перелез в парк и отправился на разведку. Его заметил один из моих сторожей, Митюков, но выстрелить не успел, так как медведь быстро скрылся в чаще парка. Митюков сообщил о визитере мне по телефону. Надо сказать, что Митюков занимал у меня место старшего сторожа не потому, что отличался особой храбростью или лихостью, что непременно требовалось от сторожа при таком деле, но был нам очень предан и служил у нас 33 года, пользуясь полным моим доверием. Он попал к нам с острова Сахалина, где отбывал воинскую повинность, предпочитая жить в лесу и в имение приходил только для того, чтобы запастись продовольствием или помыться в бане. Часто я брал его с собой на охоту. Я подробно остановился на нем потому, что он не раз будет фигурировать в моих повествованиях. Медведь перешел ограду в семивершинной паде через барсовый распадок, что по прямому пути через горы от усадьбы было в верстах четырех. Время было под вечер, когда мы поседлали лошадей и тронулись через горы. Со мной поехали две мои дочери, мои постоянные спутницы, когда охота продолжалась всего день-два. Старшей Ивушке было 13 лет, а Виктория была на год ее моложе. У обоих были прекрасные лошади, у Ивушки — мальчик-спальчик, полукровный араб, у Виктории — пони сорока. Обе лошади были резвые, прекрасно выезженные, и дочери на них неоднократно выигрывали призы на детских скачках, устраиваемых на Владивостокском ипподроме. На охоте храбрые амазонки не раз мне оказывали большие услуги, когда я, бывало, завидев зверя, быстро соскакивал с лошади, бросив ее на их попечение, и уходил, успев только шепнуть, чтобы они меня ждали. А если в срок не вернусь, то искали там-то». Часто прозябшие, промокшие или искусанные москитами, но всегда восторженные и с чувством выполненного долга, они находили меня лишь к вечеру. Они бывали ободранными, исцарапанными, голодными, но никогда ни на что не жаловались. Перевалив горы по крутой тропинке, мы доехали до караульного домика, где и встретили дожидавшегося нас Митюкова. Пройдя к оградке на влажной земле, мы действительно обнаружили свежий след медведя царапины на столбе, по которому он спустился, перемахнув через ограду. Солнце уже закатывалось, и хотя для охоты времени оставалось мало, все же мы, оставив лошадей, побродили до темноты, так и не добившись никаких успехов. Видимо, медведь забрался в самую чащу леса. Уже совсем ночью мы вернулись домой, поручив Митюкову рано утром наблюдать за оградой и просмотреть вдоль ее следы, чтобы убедиться, не ушел ли Мишка ночью высвояси. Утром мы встали на заре. Погода за ночь испортилась, моросил осенний дождь, было очень холодно. Охота наша казалась сорванной. Справившись по телефону, я получил ответ, что ничего нового нет, но только мы успели напиться чаю, как раздался телефонный звонок. Запыхавшийся Митюков сообщал, что медведь вновь подходил к сетке и пробовал ее перелезть, но, почуяв приближение сторожа, убежал в парк. Выстрелить в зверя за дальностью расстояния Митюков не успел. Дождь усиливался, сопровождаясь сильным ветром, становилось заметно холоднее, но я все же решил поехать, оставив огорченных дочерей дома, так как не мог подвергнуть их риску промокнуть и простудиться. Ко мне присоединилось трое любителей из числа служащих имени. Ехать пришлось в плаще, что страшно связывало, особенно при быстрых движениях. Не успели мы подняться до середины горы, как дождь перешел в густой снег, валивший крупными хлопьями. Впереди почти ничего не было видно, но, несмотря на погоду, я решил все же продолжить охоту. Проездив часа два, мы добрались, наконец, до домика Митюкова, где просидели час, убедившись, что снег зарядил надолго, и переждать нам его не удастся. Поэтому мы решили прибегнуть к последнему средству — рассыпаться цепью по лесу и так горами ехать к дому, надежде, что кто-нибудь случайно наткнется на Мишку, снег к тому времени уже выпало с полфута. Мне выпал жребий ехать в центре, по самой густой чаще. Охотники раскинулись на расстоянии версты. Метель была страшная. Порывы ветра жутко выли в ветвях старых дубов. Одним словом, погода была настоящей, медвежий. На 30- сорок шагов ничего не было видно, и ориентироваться приходилось только по ветру, который дул с правой стороны. Постепенно, подымаясь в гору, я неожиданно наткнулся на сильно занесенный снегом медвежий след, подошедший справа. Медведь, в общем, держался намечно умное направление, переходя от дуба к дубу, как видно в поисках дупла, чтобы укрыться от непогоды. Я ехал на чистокровной скаковой английской кобыле планете, которая воспитывалась всю жизнь в конюшне и не как не реагировал на запах зверя, каковое обстоятельство в данном случае было удобно. В противном случае храп лошади раньше времени мог бы вспугнуть зверя. Я слез с седла и вел лошадь на поводу, пробираясь очень медленно, шаг за шагом всматриваясь между деревьями в надежде увидеть черную тушу на белом снегу, как образно рисовало это мое воображение». Глядя на сильно занесенный след, создавалось впечатление, что зверь прошел давно. На инстинкт говорил за то, что медведь прошел здесь не более получаса. Снегопад продолжался с той же интенсивностью. Сначала его прошло не более трех часов, а толщина снегового покрова достигла уже четверть аршина. Наконец, провеляв довольно долго от дуба к дубу, Мишка вышел на пологий холмик и стал осторожно пробираться по нему. Я продолжал зорко всматриваться в горизонт, кстати, также очень ограниченный. Только старый или бывалый охотник может понять мои переживания, которые я испытывал в тот момент. Ружье, как всегда, я держал наготове в правой руке, поминутно стряхивая с мушки и прицелом, и кроватый, и сильно налипавший снег. Длинно... Плащ стеснял мои движения, как и планета которую я вел на поводу. Однако оставить лошадь я не мог, так как подвергал ее риску быть растерзанной медведем, если бы тот случайно сделал круг и наткнулся на нее. Здесь-то я вспомнил и пожалел, что со мной нет храбрых поводырей моих дочерей. Время шло. А след по-прежнему все еще был занесён хлопьями снега и продолжал подниматься по отлогому довольно плоскому хребтику. Лес постепенно начинал редеть, показывая этим близкое свое окончание, как я и предполагал, хорошо зная этот район. А медведя так и не было. Справа и слева, куда удалились остальные охотники, также не было никаких признаков шевеления. «Неужели?» — думал я. Медведь, поднявшись на гору и перевалив через нее, ушел в закрытое от ветра место. И вдруг, неожиданно, как взрыв бомбы, в двух шагах передо мной появилось и подскочило что-то огромное. Снег вихрем взвился кверху, раздался страшный рев. Лошадь рванула назад, вырвав из моей левой руки повод, а впереди черная огромная туша покатилась от меня, продолжая от испуга дико реветь. Но через момент все было кончено. Мои руки действовали с обычной, привычной инстинктивной быстротой. Первая пуля, пущенная с расстояния 10 шагов, свалила зверя, но затем он, будучи смертельно ранен, сделал прыжок, пытаясь спастись. Вторая пуля в затылок успокоила его на месте». Трофей оказался крупной самкой редкого бурого гималайского медведя с прекрасной густой шерстью серебряного отлива. Вскоре на выстрелы съехались остальные охотники, а через полчаса прекратился и снегопад. Осень сразу обернулась в зиму, мое самое любимое время года». Из сторожки по телефону вызвали сани, а через два часа мы уже дома вкусно обедали, а еще через 20 дней выпивали добрую чарку от свежие медвежья карака. К сожалению, радость удачи вначале была сильно омрачена. Мои коновожатые долго не могли простить погоде, испортившейся утром и заставившей их остаться дома. Дорогие слушатели, если вы любите слушать аудиокниги в соцсетях, то для вас наверняка будут интересны две группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Там точно также выкладываются все аудиокниги, которые читает Костя Суханов. Если вы слушаете эту аудиокнигу на официальных ресурсах, то внизу обязательно будут ссылочки. Если же нет, то зайдите на YouTube-канал «Актер Костя Суханов» youtube канал «Актер Костя Суханов». И там также есть все эти ссылочки. Подписывайтесь и слушайте там, где вам удобно. Всегда в свободном доступе. В ВК, в Одноклассниках, в Телеграме, на youtube на Рутуб, Яндекс.Дзен. Конечно, на сайтах книговухи и окнига.орг. Мой вам большой творческий привет пожеланиями добра и счастья вам и вашим близким. С любовью и уважением, Костя Суханов. Триплет Описываемый ниже случай произошел в Корее во второй половине января 1932 года. Группа охотников выехала на север в любимые нами кабаньи горы, в местности Онгидон и Йенчендон. Снег лежал уже давно выпавшим, солнце пеки сильно затаяли, и поэтому охота была трудной и малодобычливой. Все же компании взяли несколько кабанов из десяток коз. Не дождавшись нового снега, мы решили быстро вернуться домой, в город Сейсин, где мы тогда обычно проводили зиму. Большинство так и сделало. Накануне разъезда вечером один старый кореец из местности Инчиндон сообщил, что в верстах двадцати от нас за двумя перевалами есть когда-то обильная зверем пать, «Пяме горе», что в переводе значит змеиная пать», который он часто встречал медведей. Меня особенно заинтересовало интригующее название «пади». И на следующее же утро я, распрощавшись с отъезжающей домой компанией, отправился на дальнюю разведку, чтобы потом выйти к другой железнодорожной линии на Мусан и оттуда уже добраться домой. Со мной просился пойти мой младший сын Юрий. Ему тогда было всего 12 лет, но я уже часто брал его с собой, и он прилично стрелял из «Мураты» — одноствольного дробового ружья двадцатого калибра, которое прилично бьет круглой свинцовой пули и которое очень распространено в Корее между охотниками-промышленниками. В эту экскурсию с нами также отправился старый охотник-кореец Шин, бывший еще охотником в Приморье, мой сподвижник по искоренению там хунхузничества. Он пробыл там в моей противохунхузнической организации 22 года и в 1930 году возвратился в Корею. С ним мы еще встретимся в последующих рассказах. Пошли мы, как обычно, напрямик горами, а наш несложный охотничий скарп отправили с корейцем, которого сопровождал Юрий. Погорная тропея в корейскую фанзу, находящуюся в горах янчиндона. Счастье мне улыбнулось сразу же. Перевалив в дикую пать, мы с шином разошлись. Он шел низами, а я вершинами гор. Пройдя версты 3 я услышал внизу выстрел и на всякий случай остановился, не побежит ли в мою сторону какой-нибудь зверь. Вскоре я действительно заметил стадо кабанов, поднимающихся по склону оврага в мою сторону». Снег на северном склоне был глубокий, кабаны шли тихо. Пать, по которой шло стадо, пересекалась крутым поперечным оврагом, по которому кабаны отвернули. Стрелять пришлось с расстояния 600 шагов, но все же мне удалось убить пару хороших чушек. Шин, как выяснилось, впоследствии наткнулся на стадо кабанов, но без успеха. Стадо было в чаще, первый его выстрел был неудачным, кабаны скрылись в лесу и напоролись на меня» вечеречеру собрались на ночлег в Фанзу, куда уже были доставлены наши вещи и провизия. Наш постоянный охотничий повар Чигони уже приготовил ужин, который обычно состоит из вкусного супа с хорошим наваром, благо на зимней охоте недостатка в мясе не бывает, вареного риса и отварного картофеля, который всегда имеется в изобилии в любой корейской фанзе. После ужина выпивается несколько чашек чаю. не приходится говорить, что в аппетите недостатка не бывает, Так как, пропутешествовав по горам за день верст 30 и основательно промерзнув, при возвращении на Бивуак заранее мечтаешь о сытном ужине горячем кане. Когда ужин был закончен, мы разлеглись на теплом Кане, где наши усталые тела обрели покой и готовились к очередному утреннему походу на знаменитую Пями Гори. Мы первым долгом пригласили к себе хозяина Фанзы, чтобы опросить его обо всех окрестных новостях, связанных с охотой и пребыванием диких зверей. К этому времени Чигони принес очередной чайник с горячим чаем. Кстати, следует познакомить читателя с тем, что представляет для охотника по вечерам горячий чай. Всю прелесть этого ощущения может оценить только тот человек, который сам это испытал. Как основное правило, все таежные охотники приучают себя не пить воды и не есть снега во время ходьбы по горам в течение всего утомительного дня охоты, за исключением обеда, когда... Иногда удается согреть чай, принимая же во внимание сильное напряжение во время лазания в течение всего дня по горам и вызываемую им испарину, при которой человек теряет максимум содержащейся в организме влаги, вечером появляется исключительно сильная жажда. Вот тут. Да, лежа на боку, начинаешь бесконечно утолять жажду, что поистине является вполне заслуженным удовольствием для охотника. Предложив старику хозяину чашку чая, который корейцы очень любят, мы принялись за расспросы. Хозяин оказался человеком словоохотливым и рассказал нам все, что он сам знал про окрестности. Обыкновенно, если хозяин Фанзы уклоняется от расспросов, значит, он или его близкие имеют в окрестностях ловушки для зверей. Особенно скрывают они зверовые ямы, охота при помощи которых запрещена законом. Но есть и много других способов ловли зверя. Нужно отдать должное лесным корейцам, они очень талантливые следопыты такие же выдержанные наблюдательные звероловы. Несмотря на весь мой большой многолетний таежный опыт, я до сих пор часто учусь у корейцев многому тому, что связано с охотой и промыслом. Когда это нужно, они умеют хорошо хранить таежные тайны или направить вас, как говорится, по ложному следу. Наш хозяин в конце концов поведал, что пями горе действительно когда-то славилось обилием крупного зверя, что и сейчас еще иногда заходят в нее изюбри, пятнистые олени, постоянно пребывает много кабанов, а осенью жили медведи. Но где они залегли по берлогам, неизвестно. Все услышанное нас очень ободрило, и засыпали мы с радужными надеждами. Горчило лишь отсутствие хорошего снега. Утро настало ясное, морозное, но тихое, что не сулило охотничьих успехов в густозаросшей местности, так как чаще видимость ограничена, а лесной шорох не способствует подходу к зверю на близкое расстояние. Со мною просился идти Юра, вооружившись своей муратой заряженной пулей. Мы быстро углублялись в густо заросшую падь, прошли по лесной тропинке версты две, и она закончилась, что говорила за полную необитаемость пади и редкое посещение ее охотниками». Такие вещи всегда как маслом смазывают душу охотника. Постепенно мы стали забирать вправо по косогору опушками крупного леса, чтобы видимость, горизонт, была шире. Начали попадаться следы кабанов, и вскоре мы пересекли следы стада в десять голов, прошедшие накануне. Следить было трудно, но все же мы придерживались направления движения кабанов, иногда делая круги, когда след терялся. Наконец, след вывел нас на салон где он почти совершенно потерялся и следить стало еще труднее, хотя он и был ночным. Стадо продолжало подниматься все выше по мелким дубнякам и постепенно поднялось на высоту около двух тысяч футов. Было уже около часа дня. Солнце на салон-напевке грело довольно-таки сильно, и даже мои руки в рукавицах немного вспотели. До перевала через хребет влево от нас оставалось не больше 50 шагов. Люля, Юра, шел в трех шагах позади меня. Двигались мы тихо, как тени, всматриваясь и прислушиваясь, так как капанина от прошедших кабанов была совершенно свежей. «Я уже подумывал об обеде, как только мы поднимемся на хребет и выясним, куда могли пойти кабаны после своего позднего завтрака. Но, как всегда это бывает на охоте, все интересное случается молниеносно и неожиданно. Так получилось и на этот раз». Совершенно неожиданно я увидел молодого кабана, стоящего в 20 шагах от меня между желтыми дубками, отчасти скрывшими нас. Он стоял головой, обращенный к подошве горы, хотя уже слышал мое приближение, но еще не уяснил, кто к нему приближался, так как ветер, хотя и легкий, тянул от него. Ввиду того, что остальное стадо рылось поблизости, он не мог понять причину шороха. Приходилось стрелять без выбора. Обыкновенно в таких случаях выбираешь крупнейшее животное, так как его бегство могло бы спугнуть и все остальное стадо. Ружье у меня по обыкновению было на перевесе правой руки, но нужно было его снять очень осторожно и быстро, вскинувшись, выстрелить. Для этого необходимо было стряхнуть рукавицу с правой руки, которая, как я уже говорил, вспотела. Немало пришлось повозиться, пока рукавица была сброшена. Я вскинул ружье и выцелил, но в момент выстрела кабан бросился вниз, то есть в ту сторону, в которую смотрел. Это они делают по привычке или инстинкту? Я не был уверен, по попал ли в него. Одновременно раздался выстрел люли, стоявшего позади меня. следующий момент я услышал сильный шум и хрюканье стада кабанов, бросившихся влево от меня к перевалу. Крикнув люли, чтобы он смотрел след и место стрельного нами кабана, я бросился на перевал в надежде увидеть с него убегающих животных. Поднявшись на гору, я только услышал шум убегающего вправо под обрыв стада. А для того, чтобы увидеть его, мне пришлось сбежать на 30 шагов по крутому поперечному хребтику и, смаху, забраться на груду каменной россыпи, откуда и надеялся опять его увидеть. Передо мной были навалены довольно крупные камни, возвышающиеся над горкой сажений на восемь. Не добравшись до верха сожни на две, я действительно увидел в шагах в двухстах убегающих полощинки кабанов. Выбрав крупного секача я выстрелил. Раненый кабан круто повернулся и бросился назад в мою сторону, скрывшись от меня в чаще. Не теряя времени, я выстрелил по-другому. Заросли сильно мешали прицелу, и я, переведя очередной патрон, стал прицеливаться еще раз. В это время где-то за россыпью, на которой стоял, я услышал страшную рев и ломающиеся кусты. У меня создалось впечатление, что раненый мною кабан, не добежав до меня несколько шагов, упал и с ревом катится обратно во враг. Но так как с одной стороны камни мешали мне хорошо видеть и слышать, а с другой я был занят наблюдениями за бегущими кабанами, не теряя надежды послать удачную пулю, я не мог сообразить, что происходит за скалой. Выстрелив третий раз по кабанам, я все же был смущен, когда Дарев, исходившие откуда-то поблизости от меня, стал усиливаться. Казалось, что подо мной гудят все камни беспрерывно ломается сухой хворост. К этому времени убегающее стадо скрылось за оврагом, и я, внимательно осмотревшись, убедился, что рев исходит из расщелины подо мной. Рев продолжался. Я моментально вскочил на самый верхний камень тотчас же увидел в сорока шагах от меня черного косматого зверя, пытающегося скрыться за ближайшей скалой. Я быстро вскинул ружье и выстрелил. Дверь скрылся, но рев около меня продолжался. От близкой скалы гудело эхо и разносилось по горам. Я все еще не мог сообразить, в чем дело, но вдруг из находившейся подо мной расселены вывалился черный мохнатый мишка. Сделал прыжок, упал, заревел и, вновь вскочив, с ревом бросился по лесу под гору. первый же пущенный в него пулей он перевернулся, но сразу же вскочил. Вторая пуля уложила его на месте. Орёв подо мной всё ещё продолжался с прежней силой. Будучи занят стрельбой по зверям, я всё ещё не мог понять, что... Что в сущности происходит и откуда, как из рога изобилия, сыпятся медведи? Не успел Мишка как следует перевернуться, как из-под меня вывалился следующий. И с таким же оглушительным ревом, как и первый, сделав прыжок, свалился, затем вскочил, но моя очередная пуля заставила его перекувырнуться. Он вновь вскочил, но вторая пуля положила его на месте. Когда все утихло, только два медвежьих трупа на белом снегу говорили о только что происшедшем. В этот момент сзади меня раздался тревожный голос подбегающего на выручку Люли. «Кого ты стреляешь? Я слышал много твоих выстрелов, находясь за горой, и бросил следить кабана, на следу которого крови не оказалось. Подбежав к тебе и поднявшись на вершину горы, я увидел, откуда-то из-под тебя выскакивают черные звери и убегают, но после твоих выстрелов падают и остаются». На снегу. Я даже не успел зарядить ружье. Осмотрев убитых медведей, мы пошли познакомиться с местом, из которого они появлялись». Все оказалось очень просто. В россыпи, на которой я очутился, стреляя по кабанам, была берлога, в которой спали три медведя. Оказалось, я стоял на краю россыпи рядом с ними, всего в двух сажениях. Из пещеры, в которой лежали медведи, выводили в разные стороны шесть небольших отверстий, и только на противоположной от меня стороне было одно большое, но все же с большим трудом позволяющее медведю выбраться». Услышав мои выстрелы, они с испугу стали метаться по берлоге, старались скорее из нее выбраться, друг другу мешали и дико ревели. Следует отметить, что случай с тремя медведями занял не более двух минут. Причем первое время занятые всецело охотой на кабанов, я не мог понять, что происходит. Когда же первому медведю удалось выскочить, он упал на сухой хворост, как и все остальные, так как от долгого лежания у мишек отекли ноги. Этим и объясняется причина их странных прыжков и падений, сопровождаемых диким ревом. «На этот раз мое счастье также сопутствовало мне. Случить, что отверстие, из которого выскакивали медведи, было бы расположено прямо на меня. Что б тогда произошло?» «Предоставляю судить читателю». Осмотрев следы около скалы, куда убежал первый медведь, мы крови не нашли. Видно, пуля запоздала. Уж очень был короткий срок видимости зверя, а продолжать слежку из-за отсутствия снега было невозможно». Поделившись впечатлениями, мы на радостях начали варить чай и подогревать свой незамысловатый обед бенто. Ели мы с большим аппетитом, настроение после удачной охоты было приподнятым, да и мы изрядно проголодались. Время подходило к трем часам. Следует отметить, что мне повезло с охотой еще и потому, что вместо моего пятизарядного Спрингфилда со мной была моя английская одиннадцатизарядная винтовка, так как пришлось сделать подряд 9 выстрелов, не имея времени на перезарядку. 4 по кабанам и 5 по медведям. Покончив с обедом, мы уложили медведей на хворост и засыпали их сверху, чтобы до них не могли добраться и испортить вороны и орлы. После этого мы отправились на след раненого секача. Крови оказалось много, и она была черной, что подсказывало тяжелое ранение, но следить при отсутствии снега было трудно. Кабан пошел по солнопекам, чаще была густая, солнце уже закатывалось, а до фанзы было верст 10 Волей-неволей мы побрели домой. Вернулись поздно, Шин уже ждал нас и волновался, так как слышал мои выстрелы, но не знал, в чем дело. Решили наутро взять двое саней и пойти всем вместе. Люля с корейцами должен был вывести к фанзе медведей, а я и Шин уговорились следить раненых медведей и кабана. Рано утром наша компания, подкрепленная парой водщиков и парой быков с волокушами, отправилась в путь. Дорога была трудная. Пришлось местами топорами прорубать очень густой кустарник и валежник, и лишь к полудню мы добрались до медведей. Люля остался с корейцами, чтобы вывозить добычу. Шин пошел по следам убежавшего медведя, который ночью, как выяснилось, возвращался назад к берлоге, разыскивая своих товарищей. Медведь, по-видимому, обнюхав тушу и убедившись, что приятели с ним не пойдут, ушел к вершине нападе. Я вернулся по следу за раненым секретом, Вначале следить было легко. Кабан терял много крови, но постепенно ее на следу становилось меньше. Снег по солнопекам лежал кое-где, да и при том лишь пятнами. Кабан сразу же отделился от стада, что говорил за то, что он ранен серьезно. Кабан вообще на ранении самый крепкий зверь и даже серьезно раненый идет от места выстрела до первой лежки от 5 до 10 верст. Причем старается держаться наиболее крутых и заросших мест, через которые трудно бывает пробиться. Кроме того, это увеличивает опасность при преследовании для охотника, ибо в таком месте трудно заметить притаившегося зверя, если он готовится засаду, чтобы подстеречь охотника и напасть на него со своими страшными клыками. Правда, это бывает не так часто и по большей части тогда, когда зверь тяжело ранен и не в состоянии уходить легко от преследования. Но, конечно, бывают и исключения. Пройдя еще с полверсты, я наткнулся на ночную лежку. Она была сильно укатана, и на ней было много крови. Видимо, зверь оставался на ней долгое время. Дальше следить стало труднее. Пройдя еще версты полторы, я убедился, что кабан сделал два круга. Я обнаружил еще две лешки, но обе они были мало прикатаны. Зверь на них оставался недолго. Не было следов крови. Так как местами были старые следы других кабанов, то следить стало еще труднее. На одном очень крутом косогоре солонопеке я, окончательно потерял след. Было очень неприятно потерять такой ценный приз, принимая во внимание, что этим срывался мой такой редкий триплет. Кроме того, кабан, несомненно, был тяжело ранен и, возможно, уже лежал где-нибудь мертвым. Часто в таких случаях в поисках помогают вороны, но для этого нужна менее заросшая местность, да и ворон нигде не было видно. Солнце уже склонилось к горизонту, до фанзы было верст 10, но я все же решил искать до наступления темноты. Оставалось одно — делать круги по местам, где легче обнаружить выходной след, так как местами, особенно по низам, лежал снег. Остановившись на этом решении, я двинулся в обход по крутому косогору и, сделав всего полкруга, неожиданно наткнулся на волокушу, приблизительно на 100 сажен ниже того места, где я окончательно потерял след. Сомнений не было. Это мог катиться только мой сикач. Я устремился по волокуше вниз и, пройдя сажение 50 на уступе косогора обнаружил свою потерю, зацепившегося за дерево мертвого застывшего кабана». Скач был крупным, с великолепными клыками, весом около десяти пудов. Пуля, казалось, попала ему сзади и прошла вдоль всего тела, остановившись на груди под кожей. С таким сильным ранением только кабан мог выдержать и пройти так далеко. Выпотрошив и завялив свою находку хворостом, я пошел к Фанзе. Была уже ночь, мне приходилось очень долго пробираться почаще, прежде чем я выбрался на тропинку. Настроение было прекрасным, особенно потому, что мой редкий триплет по крупному разнородному зверю был завершён так удачно». «Панзи я застал уже всех участников нашей экскурсии, лежащими на каннах, передававшихся отдыху и ждавших меня к ужину». По рассказу Шана стало ясно, что он проследил с большим трудом медведя верст пять, спугнул его с в густой чаще, куда он забрался, но день был очень тихий и преследовать дальше не имело смысла, так как медведь обладает очень тонким слухом. Итак, слова охотника-корейца подтвердились. Дикая пать-пямень горе оказалась заслуживающей внимания и обильной зверем, ибо не раз впоследствии мы имели в ней крупную и интересную добычу. Пробродив еще ряд дней и, взяв несколько кабанов и коз, я с люли решили вернуться домой, оставив Шина одного продолжать охоту, так как меня призывали дела. Шин же, как охотник-промысловик, не был ограничен временем». Обратной дорогой, уже знакомой нам, возвращаться не хотелось, и мы, оставив на попечение шина наши вещи и убитую дичь, решили пойти через горы на запад, чтобы верст за 40 выйти к городу Мусан, откуда идет железнодорожная ветка на соединение с той, по которой мы приехали. Вообще же, район Мусана считается в Корее самым мобильным по количеству крупного зверя, ибо, с одной стороны, он граничит с Пактусаном, а с другой — с самым малообитаемым районом манжурии Отправились мы налегке, взяв лишь одного носильщика. Горная тропа пересекала один хребет за другим. Все горы были заросшие дремучим лесом, вырубать который и вывозить, ввиду неприступности района, невозможно. Это всегда особо радует таежника, так как дает возможность сохранить хорошую охоту». Часто нам попадались следы кабанов, в одном месте мы наткнулись на след тигра, но следить не было возможности, так как снегом мы так и не дождались. Заночевав попавшийся нам под вечер корейской фанзи и расспросив по обыкновению хозяина обо всем интересовавшим нас по части охоты, мы рано утром отправились дальше. Здесь с нами произошел комичный инцидент, лучше всего рисующий, насколько в то время провинциальная Корея была непосредственной и дикой. Мы прошли большое расстояние, перевалив несколько гор, и подумывали уже об обеде. Поднявшись на одну из гор, заметили впереди вдоль тропы в полугоре несколько корейских фанс. Гора была очень высокая, за ней, по рассказам, было еще две, за которыми стоял город Мусан, цель нашего похода. День выдался теплый. Поднимаясь на гору, мы сняли шапки, вытирая вспотевшие волосы. Из ближайшей фанзы вышел кореец, который, увидав совсем светлые волосы Люли, подошел к нам с лицом, на котором было написано полное недоумение. Остановившись, он стал ощупывать Люлины волосы, не переставая высказывать свое недоумение. Затем, оставив нас, он бросился сзывать всех жителей поселка. Вскоре собрались почти все обитатели этого небольшого выселка, удивлению которых, казалось, не было конца. Так как часть жителей оказалась где-то в отсутствии и должна была вернуться к вечеру, наши новые знакомые стали уговаривать нас остаться на ночевку, для того, чтобы и другие их сородичи могли бы полюбоваться на своеобразное чудо. Из расспросов выяснилось, что большинство обитателей поселка никогда, нигде не бывали дальше Мусана, а некоторые даже ни разу не видели линии дороги, которая была длительной доведена до этого пункта лишь год тому назад. Стоит только подумать, что вышеописанный случай произошел всего лишь 12 лет тому назад. С тех пор Корею не узнать. Так сильно продвинулась вперед цивилизация под умелым руководством Ниппон. И все вот такие медвежьи уголки давно уже исчезли. победов мы покинули поселок и двинулись дальше. Поздно вечером были уже в Мусане, а к обеду следующего дня — дома. После трехнедельного лазанья по горам и лесам. И знаете ли, что было для нас самым заветным желанием? Кто угадает? Пойти в баню и смыть то, что мы так усердно копили в течение двадцати суток, ночуя против нашей воли в грязных фанзах. Ничто так не утомляет в тайге зимой, как невозможность тщательно вымыться».